Глава 205. Война богов. Часть 3. Солнце перестало освещать этот мир всего лишь на несколько минут. Однако все, кто находился в это время на поле боя, были в ужасе. Помимо орков и людей, в этой абсолютно непроглядной тьме что-то двигалось. А-а-а! Сразу с нескольких сторон раздались вопли. Люди в панике начали размахивать мечами, что в результате привело к случайным ранениям своих же союзников. Маги, присутствующие в рядах экспедиционного войска, попытались было вызвать свет, но без солнца подобное освещение было попросту жалким. Скорее тусклый свет еще больше заполнил людские сердца страхом. Когда кто-то из магов освещал окрестности, перед лицами воинов появлялись чьи-то кошмарные очертания. А еще взглядом воинов представали окровавленные трупы и лица их же товарищей. Крики продолжались, но Крок-то слышал, как промеж них доносится чей-то шепот: Голод! Голод! Голод. Его взгляд проник сквозь тьму и увидел странных существ, поднимающихся прямиком из-под земли. У них был ужасный аморфный вид, вполне подходящий самому дну ада. Голод. Доносилось из их огромных уродливых постей. Один из таких скверно пахнущих демонов оказался возле Крокты. Орк встретился с ним взглядом, и тот хищно облизнулся. Однако вместо того, чтобы броситься на Крокту... Он развернулся и вгрызся зубами в тело одного из членов экспедиции. Люди, будучи не в силах разглядеть что-либо в этой кромешной тьме, стали чем-то обедом, даже не зная, кто именно на них напал. Адские демоны оставляли после себя лишь лужицы крови и кости, которые не могли проглотить. И эти ужасные твари заполнили все поле боя. Ешь, жой, глотай! Голод! Ташаквиль был шаманом, который всегда улыбался и благословлял орков-воинов, однако сейчас он был в ярости. И так его благословения преобразились в магию, призывающую монстров из самого ада. «Это война!» – пробормотал Крокта и посмотрел в небо. «Мир, где солнце исчезло. Убийца солнца Занкус действительно был охотником, способным сбить солнце. И теперь, когда свет исчез, на экспедиционные войска обрушились все типы демонов. Испуганные солдаты беспорядочно размахивали оружием, убивая своих же союзников и травмируя самих себя. Внезапно в сторону Крокта устремился чей-то клинок. Крокто заблокировал его убийца богов. Это был один из перепуганных членов экспедиции, который размахивал своим мечом во всех направлениях. Крокта вытянула руку и схватил человека за шею. Демоны, конечно, и вправду были страшными, В частности, простые солдаты ничего не видели, а потому не знали, с какой стороны на них может напасть какое-нибудь ужасное создание. Эта ситуация их попросту сводила с ума. Однако этот человек оказался не там, где нужно. Мало-помалу свет начал возвращаться, смерть, поглотившая солнце, исчезла, позволив тому восстановить свою силу. На лицо крокты начали падать пока еще тусклые солнечные лучи. А! Солдат избежал смерти от челюсти демона только для того, чтобы увидеть перед собой ужасно оскал Крокта. А! завопил перепуганный человек. Слишком шумный. Прокомментировал Крокта и добавил в свою хватку немного силы. Шея солдата была мгновенно сломана, и его бездыханное тело осело на землю. Тем не менее, Крокта подумал, что солдату повезло умереть именно сейчас, потому что. Хорошо, что ты этого не видишь! Солнце уже наполовину отошло от тьмы. И этого было достаточно, чтобы раскрыть картину, происходящую на Земле. Наверное, даже в аду нельзя было такого увидеть. Полностью съедены монстрами были далеко не все. Солнечные лучи застали демонов прямо посреди этого процесса, и они осветили стонущих людей и их разорванные тела. У кого-то были пережёванные конечности, с кого-то содрана кожа, а кто-то лишился содержимого своей черепной коробки». А множестве солдат с разорванными животами и вывалившимися наружу внутренностями можно было даже не упоминать. И подобные сцены заполнили все поле боя, а еще Ненавистный свет! Ненавистный свет! Голод! Голод! Солнце осветило мордой и чертоне ужасных демонов. Что это такое? Монстры! Спасите! Демоны продолжили свою ужасную трапезу даже после того, как солнце полностью вернулось на небосвод. Не остановились они и тогда, когда солнечные лучи начали сжигать их тела. Они отрывали, жевали и глотали. Демоны действовали как стервятники и ввергли экспедиционные войска в полный хаос. «Это ужасно», — прокомментировал Крокто стоя на передовой, где перемешались между собой орки и люди. Здесь было не так много демонов, однако впереди, где располагались сами экспедиционные войска, демоны просто кишели. Каждое движение одного из демонов сопровождалось отрыванием от кого-то огромного куска плоти, кровавое пиршество продолжалось, и в воздух то и дело взлетали то конечности или доспехи. Даже в глазах орков эта сцена была каким-то безумием, тем не менее пусть и была жестокой, но Ташаквиль счёл ее необходимой. А затем солнце начало светить в полную силу, и демоны полностью растворились. Они проглотили участников экспедиции, но после себя демоны не оставили даже горстки пепла. «Если бы кто-то посмотрел на эту картину, то даже не понял бы, что здесь только что произошло». Тем не менее, тела солдат дрожали от страшных воспоминаний, а ведь Занкус выключил солнце всего на несколько минут. И за эти несколько минут было убито огромное множество солдат экспедиции, даже боги в ужасе уставились на этот катастрофический пейзаж. Ташаковель! – прокричал вновь появившийся в небе старик, Его крылья были похожи на ангельские, но вот его перекошенному лицу мог бы позавидовать сам дьявол. «Ты не должен был вызывать демонов! Я это так не оставлю!» Его голос прозвучал над всем полем боя. Затем из его тела вырвался свет, окутав все экспедиционные войска. Страх, вызванный демонами, исчез, и воины вновь стали верны армии богов. Однако те, кто уже потерял свои конечности, не могли воспользоваться этим благословением. Они умирали, наблюдая, как их соратники маршируют вперед, охваченные божественным светом. «Боги такие же, как мы!» — с кривой улыбкой произнес Крокта. «Между ними и императором нет абсолютно никакой разницы». Армия экспедиции двинулась вперед без эмоций на лицах, следуя воле богов. Они игнорировали павших союзников, ступая прямиком по их телам. Раненые были попросту растоптаны своими соратниками и погибли. Экспедиционная армия стала марионеткой в руках богов, Это была война между богами и орками. А затем в ушах орков внезапно раздался голос Ташаквиля. «Всем быть начеко!» Все орки, находящиеся на поле боя, услышали его голос. «Следующая атака крайне опасна!» Как только он закончил говорить, экспедиционные войска перестали двигаться, затем они подняли свои щиты и приняли защитное построение, словно собирались от чего-то защититься. «Что?» А в следующий момент Крок-то это увидел... В небе на тыльной части экспедиционного войска кипела магическая сила. «Появилась богиня магии!» Снова предупредил их Ташаквиль. Крокто был воином, но в прошлом ему довелось повстречаться с магом по имени Джамера, от которого он получил введение в магию. Таким образом, наряду с воинскими инстинктами, теперь Крокто мог четко видеть поток магической силы. Он видел, как магическая сила, кипящая в тылу экспедиции, поднялась в небо и проникла в саму атмосферу, А затем магия раскинулась по всему небосводу, приняв форму сети. Этого не может быть! Она вышла за пределы небосвода, за пределы атмосферы планеты и направилась к отдаленному пространству. А затем магическая сеть схватила астероиды, плавающие в космосе, и один за другим потащила их вниз. Вселенная, бескрайнее пространство, и безжизненные космические тела, дрейфующие по нему. Богиня Магии собрала их все вместе и направила вниз на Землю. Астероиды начали медленно ускоряться, загораясь белым светом. «Рассредоточиться!» Это был метеоритный дождь, астероиды сгорали, проходя через атмосферу, но при этом все равно оставались достаточно крупными. А затем они стали настоящим оружием массового уничтожения, поразив армию орков. Мощные удары и пламя разрушили построение орков, оставив после себя лишь кратеры и горящие тела воинов. Тем не менее, метеоритный дождь продолжался. Крики смешались с грохотом ударов. «О боже!» Магия, о которой упоминалось лишь в легендах, была воссоздана богиней магии. крок избежал рухнувших на земле метеоров, но был сбит с ног и попал в огонь. Поспешно стряхнув себя пламя, крок сердито взревел. С убийцы богов в руках и перекошенным от гнева лицом он смотрел на своих врагов. Плотные ряды экспедиции остались нетронутыми. Они сохранили свое построение, наблюдая за творящимся хаосом напрочь эмоций глазами. Сукины дети! Сначала демоны, а теперь метеоритный поток. Это все намного превосходило обычное сражение. Крокто рассмеялся и шагнул вперед. Крокта, ты в порядке! Внезапно окликнул его знакомый голос. Ха-ха-ха! Не волнуйся! Это был Хойд! Он отвечал за командование орками из тыла, однако в конце концов, он не выдержал и пошел на фронт. Тебе точно стоит быть здесь? ха ха ха ха Я не могу просто стоять и наблюдать за боем со стороны!» С неба падали метеориты, земля была покрыта пламенем, но два воина твердо стояли на ногах на самом переднем крае. Всем встать!» — прокричал Хойт. Его крик один в один напоминал собой тот, который так часто звучал на тренировочной площадке. «Неужели это больно?» — рёв Хойта заполнил поле боя. А затем орки начали выходить из пламени, Ни один из них не был в порядке, у всех были ужасные раны и смертельные ожоги, тем не менее они подняли свое оружие. «Нет! Просто слегка покалывает Хойт! Мы в порядке! Ха-ха-ха! Теперь нам приятное тепло!» Количество орков-воинов постепенно увеличивалось. «Тогда...» — ухмыльнулся Хойт. Он обменялся взглядом с кроктой, и двуручные мечи вместе с огромным молотом взметнулись вверх. Вперед! проревели два воина и бросились на экспедиционное войско. «Ура! Больтор! Убить!» Орки и воины ринулись вперед за ними, поле боя, по которому прошлись демоны, и которое было выжжено небесным огнем, и теперь по нему неслись свирепевшие орки. Игрок-эльфийка Юрика после утомительной охоты на монстров решил немного отдохнуть. В игровом сообществе было шумно из-за войны между богами и орками, но она больше интересовалась изучением мира старейшины, нежели чем-то другим. «Сегодня я получила новый уровень?» Довольно пробормотала она, проверив свое окно статуса. Однако внезапно висящее перед ней информационное окошко потемнело. Девушка поняла, что причиной этого была чья-то тень, затем она подняла голову и тут же испуганно отпрыгнула назад. Из-за огромного размера тени она подумала, что к ней подобрался какой-то монстр, однако это было не так, перед ней стоял орк. Ам. Um. Орков не считали обычными NPC, но и классифицировать их как монстров тоже было не совсем корректно. Они были где-то посередине. У орков была своя цивилизация, но в глазах людей они выглядели слишком неоднозначно, и много кто охотился на них, чтобы выполнить то или иное задание. Конечно, ее восприятие сильно изменилось с тех пор, как появился Крокта, но она все еще не знала орков. Что... Кроме того, атмосфера вокруг этого орка была какой-то иной... Она чувствовала исходящую от него огромную силу. Он определенно был сильнее, а потому она была готова в любой момент броситься бежать. Тем не менее, орк спокойно посмотрел на нее, а затем открыл рот. «Извините, не могли бы вы подсказать правильное направление?» У него был низкий, но громкий голос. Глядя в его глаза и ощущая исходящее от него давление, Юрика подумала, что ей, судя по всему, повезло и никакой драки не будет. «Да, спрашивайте. Если я знаю, то подскажу». Тогда... Орк на мгновение остановился, задумавшись, после чего произнес: Оркракс. Вы случайно не знаете, в какой он стране? Оркракс. Прямо сейчас Оркракс был в разгаре войны. Возможно, этот орк хотел помочь своим товарищам. Юрики стало жаль его, этот достойный уважения орк казался сильным, но она не думала, что орки смогут победить. Экспедиционные войска были слишком большими, к тому же с ними были боги. И вот, немного расслабившись, Юрика мягко ответила. «Если вы продолжите двигаться прямо, то выедете на дорогу. Продолжайте движение по ней, и через какое-то время вы увидите Оркракс. Кроме того, на дороге будут указатели. Также вы наверняка увидите других людей, направляющихся в ту сторону. Если вы завладите, спросите их». «Спасибо», ответил Орк, глядя на нее своим проницательным взглядом, после чего вновь поблагодарил Юрику. «Правда, спасибо. Что ж, «Тогда я пошёл». А затем он побежал в том направлении, которое она ему показала. Посмотрев ему вслед, Юрика коротко за него помолилась. А затем... «Ха?» Из-за кустов появились какие-то тени, которые тут же последовали за орком. Спустя несколько шагов их фигуры были раскрыты. Это тоже были орки, которые направлялись след за первым. «А-а-а...» Количество орков продолжало расти, а у Юрики отвисла челюсть. Все они были облачены в стальные доспехи и шлемы, а на плечах несли огромное оружие. Они не были похожи на тех орков, которых она знала. Орки, которых она видела прежде, были свободными. Другими словами, Юрика еще никогда не видела, чтобы они двигались так организованно, словно представляли собой армию. Тем не менее, вперед продолжало двигаться бесконечное количество одинаково экипированных орков. Откуда только. Она задавалась вопросом, откуда взялась эта армия. А затем ее взгляд упал на флаги, развивающиеся над головами орков. Узоры на каждом из них были разными, но вот надпись гласила одно и то же. «Великое племя?» – пробормотала эльфийка.